Конец протестантизма – кризис нации Более простая гипотеза, вытекающая из анализа британского случая, предлагает нам ключ к разгадке. Кризис носит религиозный и культурный характер. В Скандинавии нация также является потомком протестантизма, и здесь его угасание ставит ее под угрозу. Нулевое состояние, которого он достиг, порождает национальное беспокойство и, как следствие, международное волнение в малых странах, несмотря на экономику, находящуюся не в слишком плохом состоянии. Отсюда возможна и потребность безопасности. Ее удовлетворяет членство в НАТО, чтобы отгородиться от несуществующей внешней угрозы. Ведь именно изнутри скандинавских обществ, которые уже не совсем понимают, что они делают в истории, возникает чувство опасности. То, что выражали Швеция и Финляндия, когда просили о вступлении в НАТО и сделали это сейчас, это не потребность в защите от россиян, а простой запрос на принадлежность.